«Глава одиннадцатая. Вика. Тебе нужно сыграть роль моей невесты», — заявляет мне наглый сын ректора, выисков после закончившихся пар. «А больше мне ничего не нужно». От возмущения я повышаю голос. пытаясь вырваться, но он не даёт, крепко вцепившись в мою руку. «Тише ты. Не о многом ведь прошу. Тебе придётся это сделать». На его лице расползается ухмылка, а темнеющие карие глаза пронзают меня насквозь. Нет, ты последний, кому я захочу помогать. Попроси другую дуру. Зачем? Я лучше заставлю тебя передумать. Вот же остал лоб. Ещё на что-то надеется. А силёнок хватит? Окинула его с нисходительным взглядом. Хватит. Если понадобится, возьму в плен. Счёл, что я оценю его тонкий юмор. Вика, чем скорее ты поймёшь, что мы должны встречаться, тем быстрее убедишься, что это для тебя неслыханная удача. Скорее злой Рок. Высвободилась я. «Гордеев, хватит в бирюльке играть. Займись уже чем-нибудь полезным. Например, сходи к психотерапевту и расскажи ему, что у тебя странные наклонности. Буйное помешательство на одной девушке, навязчивая идея сделать её своей невестой. Некрасова, оставь свои грязные фантазии при себе. Ты мне нужна лишь по одной единственной причине, и это...» «Пока, Матвей». Останавливающим жестом выставила перед его лицом ладонь. «Лечи голову!» И кинулась от преследователя в гущу студентов. Его ворчание быстро сменилось шумным гамом толпы. Убедившись, что получилось скрыться, дала себе передышку и достала из сумки вибрирующий телефон. Мама вызывает. Знаю, чего она хочет. Утром сообщила радостную весть, что они с Гранатовой приготовили нам с Ростиком сюрприз. Купили билеты в театр. Да меня сердце не выдержит, и я упаду прямо в оркестровую яму. Нажала отбой, и ни капли не испытываю чувства вины. Им не удастся затащить меня в ловушку. С Ростиком поблизости. «Бррр. Тётя Фая вызывает. Хрен тебе не свидание с твоим непутёвым сыночком. Так просто я не сдамся. Если что, сбегу из дома и примкну к бородячему цирку. А что? Опыт в дрессировке обезьян имеется. Возьмут, не раздумывая». Заблокировав входящие вызовы, не торопясь, побрела на остановку. «Надо время потянуть. Возможно, заглянув в торговый центр. Как раз моя мама с в всласть перемоет мне косточки. Эй, Вик, где же жениха потеряла?» Столпились неподалёку от меня одногруппницы. «На свадьбу-то пригласите?» Засмеялись они. «Ещё слово, я приду на ваши поминки!» Разозлилась я, вставляя в уши наушники. Сил моих больше нет. Как Гордеева встретила, так жизнь уподобилась бегу с препятствиями, а я в ней загнанная лошадь. Скоро начну землю рыть копытами. Матвей. Еле дождался льва, весь издёргался за это время. «Ну что, выяснил?» я сразу набросился на друга. «Легко сказать выяснил». Вытер он пот со лба. «Полчаса пришлось мелкой занозью втирать о всяких небылицах. Если бы поняла, чего я добиваюсь, то фиг тебе, а не инфа». «Значит, информация есть?» Оживился я. «Это тебе не детективное расследование, конечно, но я ж когда хочу, всего добьюсь». Он с гордостью себя начал расхваливать. «Заметил, что я сейчас не выдержу и сдался». Болтали сначала о том о сём, Лина расслабилась, и я аккуратно к подруге тему подвёл. «Жалел, жалел бедняжку, ну ты понял, как актёр великий». «Есть это у Льва, умение выждать и вцепиться в цель. У меня чаще психануть только выходит». «Так вот», — продолжил он. Лина обмолвилась, что бедненькую подружку сводят с ботаном. «Сыном подруги матери, причём сводят конкретно, жить не дают. Больше не мог расспрашивать, иначе бы спалился». Тебе тоже от Лины привет и послание. Пусть мэт отстанет от Вики, дурак озабоченный. «Спасибо за комплиментик, любят меня они. Сам знаю». Даже на смех потянуло. Всё сошлось теперь окончательно. С утра я поймал рыжую дикарку только с предположением, сейчас же вооружён весомой зацепкой. Не придётся много выдумывать. Готова ловушечка. Ждёт к себе ведьму. «Иди, иди сюда, моя невестушка. Попадись ненаглядная». До конца пар успел уже с Соломоном пересечься и выслушать, что не видно со мной никого, а тюрьма по мне плачет. Отец вызвал с лекции и не давал нормально учиться. Видите ли, Соломон подключил связи сверху. Ему уже звонили из с обещали приехать. Засада продолжалась и сжималась вокруг нас плотным кольцом. Я специально не стал посреди учебы дикарку преследовать. В стенах универа заорёт, так повесят на меня ещё одно принуждение. Стану за короткий срок дважды маньяком. Подождал дорогушу на улице. Увидел синюю курточку с копной рыжих волос. Девчонка на остановку намылилась, шла головой крутила. Но видно же, ищет, скучает. Куда ж без меня-то? А вот и я. Выскочил из-за дерева. а, -а, -а Вскрикнула она в прыжке. Радость бывает разной, у дикарки такая. «Вика, мы не договорились с утра, пора нам продолжить». медлил конечно, схватил её за рукав. «Сколько можно, Гордеев? На каком тебе языке ещё говорить?» На языке невест на каком же ещё? Всё-то ей надо объяснять. «Новое что-то будет?» Презрительно фыркнула. «Или песню опять запоёшь о несчастной судьбе своей мажорской? Если так, то быстрее, без тебя проблем хватает». Рукав хотела вырвать, но кто ж ей даст? «Моё! Не ворчи, ещё на бис попросишь». Примирительным тоном её бешенство успокаивать начал и потянул за собой немного подальше. Нечего студентов пугать. «Мэтт, долго ещё?» «Лучше бы в другом нетерплячку показывала. Воображение подкинуло в чём. И да, я облизнулся. Манит меня, зараза рыжая. Успокойся и выслушай. Это новая песня. Предупредил для начала. У меня к тебе есть официальное предложение. Ты такой удаче мечтать не могла, а я тебе дам, не пожалею. Сегодня твой счастливый день, Вика. Как с днём рождения поздравил. После встречи с тобой, Мэтт, удачи не про меня». Ты же мне пакости только подбрасывал. Не приняла поздравления. Злопамятная какая, но ну ты подумай. Все, шишки не бросай в меня, а то взяла привычку. Я узнала тебе много чего. Так все женихи делают, не удивляйся. Мы сможем друг другу отлично помочь. Ты мне с Катюшей, а я тебе с Ботаном. Временно парочку разыграем, отгоним врагов и снова свободны. Как, круто придумал? Ага, круче некуда. Нахмурилась после упоминания Ботана. За больное задел. «Если я откажусь...» «Это ты без меня не справишься, а я...» «Я, может, сама как-то...» «Сама будешь справляться долго и далеко отсюда, придётся нам проститься навсегда». Я сделал вид полнейшего сочувствия. «Не поняла...» Учуяла подвох. «Папа знает о тебе, Вика. Ты понравилась ему, маме расхваливал. А он у меня, сама знаешь, мужик-кремень. Весь универ трясётся...» Если согласишься, то скажу потом, что я тебя бросил. Получу, но ты останешься хорошей. А если откажешься нас спасать, то получится, ты меня бросила. Папка не простит. Вылетишь из универа пулей. На самом деле мой отец не такой. Да и я не стал бы грех на душу брать. Но ради нашего спасения немножко можно припугнуть. Сама же мне потом спасибо скажет. Я хотя бы подумать могу? Воинственный блеск поубавился в её глазах. «Времени у тебя до завтрашнего утра. Больше нет, Вика. Папа в тебе души не чает, ждёт нас завтра к нему в кабинет. Хочет угостить тебя ректорским чаем. Вика за наш разговор то краснела, то бледнела, то прибить меня хотела. Лучше бы я тебя никогда не встречала». Процедила мне напоследок. «Взаимно, Виктория». «Вот в этом с ней очень согласен».